«Твой муж Федя». Нота Бене. Где-то теперь рыщет воробьянинов. «Любовь сушит человека». Примечание в названии главы и далее в тексте цитируется серенада из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» Гаснут дальние альпухары золотистые края, На призывный звон гитары «Выйди, милая моя!» От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей Раздаются серенады, раздается звон мечей. Романс на эти стихи «Серенада Дон Жуана» Написан п и Чайковским. «Любовь сушит человека» Строка из популярной тогда шуточной песни. Автор не установлен. Конец примечания. «Бык мычит от страсти, Петух не находит себе места».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 Имеется в виду Н.Б. Нордман-Северова, года жизни 1863-1914, жена Ильи Ефимовича Репина, пропагандировавшая вегетарианство. Она действительно готовила блюда из сена. Шутки по поводу сенной диеты, которой жена пыталась приучить Репина и его гостей, были довольно распространены в предреволюционные годы. Конец примечания. Но вот послышались легкие неуверенные шаги.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 За москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции МОГЭСа дымили, как эскадра. Примечание. Электрические станции МОГЭСа, то есть Московского объединения государственных электростанций. Конец примечания. Трамваи перекатывались через мосты, по реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника. Ухвативший за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях про с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. и полит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему. Замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. «Пойдемте в театр», — предложил Ипполит Матвеевич. «Лучше в кино», — сказала Лиза. «В кино дешевле».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 Образцовая столовую МСП Прагу, МСП Московский союз потребительских обществ, организация, объединявшая продовольственные магазины, столовые, кондитерские и колбасные фабрики, хлебопекарни и тому подобное. Бывший Арбатский ресторан Прага, подобно многим другим аналогичным заведениям в 1927 году официально именовался «Столовое кафе. Конец примечания. Лучшее место в Москве поразило Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков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 «Будьте добры!» — взывал он к пролетавшим мимо работникам Нарпита. Примечание. Работникам Нарпита. Нарпитом называли профсоюз работников народного питания, объединявший всех сотрудников столовых, кафе, чайных, буфетов и тому подобное. Конец примечания. «Сию минуточку!» — скричали работники Нарпита на ходу. Наконец карточка была принесена, и Полит Матвеич с чувством облегчения углубился в нее. «Однако!» — пробормотал он.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 «Концертные программы» – так в рукописи. Возможно, ошибка, исправленная при подготовке романа к публикации, но не исключено, что авторы высмеивают попытки тогдашних конференций имитировать иностранный акцент. Хорошо известная в «Мариной роще» – «Марина роще» в ту пору – окраинный район Москвы, изобиловавший воровскими притонами. Соответственно, конферансье намекает на специфический характер репертуара певицы. Конец примечания. и полит Матвеевич пил водку и молчал –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 На эти стихи было написано несколько популярных романсов конец примечания. Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой. Шумел, бежал, гвадал, квивир. Ослепленный Полит Матвеич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи вора!». Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной.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 Примечание. Из 200 рублей оставалось только 12. Таким образом, один из концессионеров совершает растрату, что можно счесть очередным и уже прямым авторским указанием на связь с повестью Катаева «Растратчики». Конец примечания. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. Остап долго и с удивлением рассматривал измочаренную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.